Часть третья. — И как ты считаешь, я смогу отпустить тебя? Мелани изумленно посмотрела на Еву. — Ты же знаешь, что я говорю правду? — тихо откликнулась та. — Вероятно, — согласилась Мелани. — А вероятно, искренне заблуждаешься. Петропавел предупредил меня о важности предстоящего полнолуния, но он в беспамятстве. — Пойми, я здесь именно ради того, что произойдет сегодня. — С чьих слов? «Ведьма позволяет себе заявиться сюда после всего, что произошло, и ты хочешь, чтобы я ей верила?» «Агнец собиралась отомстить Гидом, это правда», — вздохнула Ева. «Но давно всех простила, и сейчас она друг. Павел доверяет ей безоговорочно, и Федор тоже». «Федор», — Мелани удрученно покачала головой. Петропавел обелел мне и Нилсонову не спускать с тебя глаз сегодня, и я не ослушаюсь приказа». «Вот именно». «Что?» «Ты ведь уже доверилась своей интуиции», — осторожно напомнила Ева. «И выпустила Нила из темницы». «Уже сожалею, что созналась тебе в этом», — бросила Гид. «Мелани. И потом это другое, Ева. Нила я знаю как свои пять пальцев, это братство». Только Нил сам способен найти недостающие ответы. Я уверена, что Петропавел ни за что бы не позволил посадить его под замок. — Тогда доверься своей интуиции еще раз, — попросила девушка. — Интуиция — этого недостаточно. Ты слишком важна, чтобы вот так позволить тебе опрометчивые поступки. — Агнет знает больше нас с тобой, и больше Петропавла. И потом, вот же амулет Федора. В голосе Евы зазвучали просительные нотки. Манок, сухо поправила Мелани. «Пусть. Но ты ведь знаешь, насколько эта вещь связывает нас. И Федор сумел сообщить мне, что Агнец — друг. Ведьма способна на любое наваждение. Мне ведь некому, кроме тебя, обратиться за помощью. И я заявляю, если не отступишься, мне придется посадить тебя под замок». «Не отступлюсь», — чуть слышно обронила Ева. Пожалуйста, Мелани. Послушай, Петропавлу намного лучше, миролюбиво начала гид. Дождемся, пока он придет в сознание. И тогда ты можешь полностью рассчитывать на меня. У нас нет времени, все случится сегодня. Иначе произойдет непоправимое, контур разомкнется. Это все ведьма, тогда хотя бы не мешай мне, горько сказала Ева. Прошу тебя. Мелани странно посмотрела на нее. Словно услышала отзвук угрозы в голосе. За окнами мелькнула какая-то тень. «Тебя ничего не остановит, да?» С еле уловимой иронией поинтересовалась она. Ева молчала. Затем отвернулась и уставилась в окно. Фрамуга была приоткрыта. «Это любовь, девочка», — мягко и печально произнесла Мелани. «Сама была такой». и была готова идти за ним куда угодно. Только вот теперь его нет, а у меня нет ноги. «Тогда дай мне шанс на собственную ошибку», — сокрушенно сказала Ева, «если ты уж так считаешь». «Послушай, мне недостаточно слова «ведьма», которого не слышала лично. Тень за окнами. Это взмах крыльев крупной черной птицы». И знакомый стук в стекло. Точка, тире, две точки, точка, тире. Лицо Евы застыло. И голос Мелани показался низким, хриплым, каким-то грудным. — Это ведь... — ошеломленно начала она. Ева сглотнула. — Это ведь ворон Хардова? — вопросила Мелани. — Мунир, — завороженно прошептала Ева и бросилась открывать окно. У гидов было не принято касаться чужих скремлинов. Но, видимо, не в этот раз. А еще высшие гиды умели читать послания по глазам Кремлянов. Это было как автоматическое письмо, когда рука с грифелем двигалась по листу бумаги, вроде бы без участия человека. Лишь единицам — Петропавлу, Хардову, Тихону — порой бумага не требовалась. А также не нужен был карандаш. С Мелани дела обстояли не так, и сейчас она убрала руку, и ворон деликатно взлетел, уселся на спинку кресла, склонил голову, глаза бусинки. Лист бумаги с несколькими только что написанными строчками лежал перед Мелани. Тишина в комнате. Лишь глаза ворона Мунира внимательно изучали обеих женщин. Мелани потребовалось усилие, чтобы заговорить. — Да, Ева. Все еще хрипаца в голосе. — Я помогу тебе. Теперь все в порядке, теперь все в полном порядке. Хрипаца и еле уловимое восторженное благоговение. Ворон захлопал крыльями. Из глотки вырвался клокочущий и радостный звук. Взлетел, описал по комнате круг, словно прощаясь, и устремился в раскрытое окно. — Он удивительный, — сказала Мелани. — Мы больше не увидимся, но я его не забуду. Мы... Вот. — Полетел, да? — Да, Ева. Мелани рассмеялась. — К твоему Федору. — Чтобы вы собрали этот ваш... Круг. — Контур. Голос Евы чуть слышен. — Круг лучше, — возразила Мелани и снова рассмеялась. Поймала себя на том, что впервые назвала учителя Федором. и на том, что это ей нравится. Следующая мысль оказалась более неожиданной и какой-то весело-нелепой, что не только эти двое, Мунир и Ева, одной природы, но и она сама, Мелани, и все вокруг. И как же этому можно мешать? Как? Ни для чего больше все это не надо. И вовсе не обязательно произносить слово «любовь», которой невозможно противостоять, сколько бы губительны или радостны ни были ее пути. Обреченные или полные надежд, только по-другому никак. Но произносить не надо. Потому что изреченное оно может погибнуть, произнесенное оно уже начинает увидать. Ева, конечно же, я помогу тебе, — сказала Мелани. И почувствовала что-то странное. Словно грозная тень прислушалась к ее словам. То, что всегда ждет на другой стороне. И тогда она улыбнулась. Чтобы эта вечная тьма знала о ее улыбке и проваливала куда подальше с ее угрозами.